Глава 48. Последние мгновения воспоминания я досматривала еле-еле. Печать раскаленным металлом прожигала кожу, одновременно все больше сдавливая грудную клетку. Боль была уже практически невыносимой. Не получалось даже сделать вдох. Однако за мгновение до окончательной отключки камешек снов, как видно, рассудил, что меня надо срочно спасать. Окружающее пространство рассыпалось на кусочки, а я проснулась и резко подскочила, хватая ртом воздух. И тут же встретила жуткий, цепкий взгляд Дейма, который сидел на краю моей кровати. Возле его головы тревожно вился шарик, который, как видно, недоумевал, стоит ли ему атаковать незваного гостя или же нет, учитывая, что в последнее время мы с этим незваным гостем постоянно ходили вместе. Еще совсем недавно я бы испугалась до чертиков, но сейчас все изменилось. Поэтому мы с Деймом просто молча смотрели друг на друга. А потом я хмыкнула и внезапно спросила. Выходит, мы знакомы с детства, и ты все это время защищал меня. Обалдеть. Ты вспомнила? Он почему-то не выглядел радостным. Впрочем, он вообще на редкость невозмутимый тип, поэтому постоянно оказываешься не готов к тому, что он выкинет в следующий миг. От воспоминания о том, как он начал целовать меня во сне, внезапно бросила в краску. Шарик же явно успокоился от моей реакции и снова присел на тумбочку, с любопытством прислушиваясь к разговору. Вспомнила, но пока не все а лишь один конкретный момент из детства. Я видела, как ты прогнал ведьму, которая притворялась моей подругой. Ну и еще я вспомнила, что наши родители крепко дружили, а мы с тобой были знакомы чуть ли не с рождения. Так странно. Ведь до этого дня я была полностью уверена, что в детстве жила в квартире рядом с Пашкой и другими ребятами. Но идя по дорожке воспоминаний, я вдруг поняла — что на самом деле реальные воспоминания относятся только к периоду моей учёбы в школе. А всё, что до этого — ложь. Ну, то есть я вроде как знаю, что мы с Пашкой жили рядом и перелезали друг к другу через балкон, но картинки нет. Словно мне просто когда-то внушили это. И не только мне. Пашке и остальным друзьям тоже. Полагаю, Мои родители просто наложили всем нам эти воспоминания. Наверное, сделать это было не так сложно, ведь подсознательно я помнила, что у меня был друг детства, который повсюду ходил за мной как тень. Слова лились из меня непрерывным потоком. Осознав это, я замолчала, глубоко вздохнула и сказала то, что сказать было труднее всего. «Прости меня, Дэйм». «В детстве тебе от меня доставалось, даже когда ты без раздумий кидался на мою защиту. И в последние дни я вела себя не лучшим образом. Хоть для этого была причина, мне все равно очень стыдно перед тобой». Вместо ответа он протянул руку и медленно, аккуратно убрал прядь волос с моего лица, едва-едва коснувшись его пальцами. Почему-то стало жарко. То ли от прикосновения то ли от его взгляда. Я уже привыкла за последние дни, что он смотрит на меня так, словно ему это необходимо, как воздух. Привыкла, что он постоянно подмечает и анализирует выражение моего лица, мои жесты и мимику. Но именно сейчас это вдруг стало восприниматься совсем по-другому. Раньше я находила этому объяснение. Мне казалось, он преследует скрытые цели. Но сейчас все виделось в ином свете. — А как ты вошел? Ах да, ты же наполовину блуждающий. Но это значит, защита квартиры на тебя не действует? — И никогда не действовала. — Что? Не действовала? Тогда почему ты морчился, когда заходил сюда вместе с Дарфонтом, словно бы местные чары доставляют дискомфорт и тебе? — Притворялся. Коротко и без малейшего смущения пояснил он. У меня не нашлось слов. Ну, отлично. Как хорошо, что я не знала об этом раньше. Впрочем, надо отдать ему должное. До сегодняшнего дня он ни разу не воспользовался своим правом беспрепятственно сюда входить. А ведь мог. Я откинулась назад, подстроив себе подушки под спину. И почему же ты решил явиться сюда именно сейчас? Ведь если бы у меня не получилось восстановить то воспоминание о детстве, твое появление сильно бы меня испугало. Твой взгляд перед исчезновением был очень выразительным. Ты смотрела на меня так, словно видела перед собой тантару. Я понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Вероятно, в кабинете ты увидела что-то, что заставило тебя изменить отношение ко мне. Стало ясно, что если я не объяснюсь, ты можешь сделать что-нибудь опасное или необдуманное. Например, постараться все же добраться до запертых воспоминаний. Этим самым сильнее расшатать барьер, который уже и без того рассыпается. Я слегка покраснела, так как вспомнила, что трещина в барьере действительно расширилась. «Но что мешало тебе объясниться раньше? Мог ведь сказать, что мы были знакомы с детства». Я бы тогда тебя не подозревала, но ты словно сделал все, чтобы вызвать подозрения, и при этом не делал ничего, чтобы их развеять. Я дал слово твоим родителям, что без крайней необходимости не буду рассказывать правду, пока печать не утратит силу. Чем больше воспоминаний ты восстанавливаешь, тем она слабее. Думаешь, я по своей воле держался от тебя на расстоянии все эти годы? Твоя мама заставила меня пообещать, что до того момента, как печать начнет разрушаться, я не вмешаюсь в твою человеческую жизнь, даже если мне очень-очень захочется это сделать. Ведь это может навредить тебе. Я не мог общаться с тобой, не мог мелькать в поле зрения слишком часто, не мог вступать во взаимодействие с теми людьми, которые тебя окружали, чтобы наложенная твоими родителями защита не сбилась раньше времени. Твое окружение должно было оставаться максимально чистым, чтобы даже самый придирчивый наблюдатель не заметил ничего необычного, ничего, связанного с магией и магами, и вообще при всем желании не увидел никакого магического вмешательства. Будь иначе, я просто убил бы этого Руслана, который, в отличие от меня, мог находиться рядом с тобой, но совершенно не ценил эту возможность». Поэтому я смог подойти к тебе только тогда, когда печать начала разрушаться. Но и в этом случае я старался делать все, чтобы воспоминания не восстанавливались слишком быстро. Пока ты относилась ко мне с подозрением, ты была внимательна и собрана. А главное, ты не пыталась узнать меня получше и не вытягивала на разговор, который мог бы ускорить разрушение печати. Вот почему я молчал до последнего. Я слушала его как заворожённо. Впервые он разговаривал со мной нормально, и впервые я видела в нем не какого-то странного типа, а человека, которого я знала с детства и который знал меня. Хотя вряд ли его можно назвать человеком. В процессе нашей беседы его взгляд почему-то становился все более острым. Глаза почернели настолько, что превратились в два портала в бездну, но я, заворожённая открывающимися мне тайнами и сконцентрированная на вопросах, которые хотела ему задать, почти не обращала на это внимания. «А я-то думала, что ты — это тот самый охранник Тантарры, которого она ко мне приставила!» Но, очевидно, она все же говорила о той жуткой твари, которую поселила возле стадиона. Или она попросту не успела приставить ко мне охранника, поскольку благодаря тебе — Мои родители узнали, что она до меня добралась, и приняли меры. Кстати, что стало с моими родителями, Дейм? Это был самый важный вопрос, который мне было труднее всего озвучить. Тётя Аня, взявшая на себя мое воспитание, отказывалась обсуждать эту тему. Просто говорила, что их не стало, и всё. Они живы. Ответ заставил меня ахнуть и податься вперед настолько, что между нашими лицами осталось сантиметров двадцать. Он резко выдохнул и почему-то сжал руки в кулаки, словно пытался сдержаться. «Объясни!» — потребовала я. Они живы, но пока мало чем отличаются от неживых. У блуждающих есть любопытная особенность. Они практически бессмертны. Оказавшись на грани жизни и смерти, они могут превращаться во что-то вроде бестелесных духов и в виде призрачных огоньков летают в пустоте между мирами, мало-помалу восстанавливая жизненную силу. И твои, и мои родители отдали себя почти полностью, чтобы поставить тебе эту печать, надежно скрывшую тебя от Тантары и ее последователей, а также защитить этот дом». От них мало что осталось. А то, что осталось, еще не скоро сможет обрести прежнюю форму. Но когда-нибудь они вернутся. Но это... это же потрясающе! У меня от восторга аж дыхание перехватило. Это что же получается? Я когда-нибудь смогу увидеть родителей? Как можно сообщать подобные новости с таким каменным лицом? И даже будто напряжённым. Хотя, если подумать, ведь его-то родители не обязаны были меня защищать. Выходит, он лишился родителей из-за меня? Но разве по логике вещей он не должен меня ненавидеть? На его месте я бы, наверное, винила его. Может, поэтому он так напряжен? Что ж, тогда это вполне объяснимо. Не надумывай. Неожиданно сказал Дейм. Я полностью одобряю решение родителей. Откуда ты узнал, о чем я думаю? Мысли читаешь? Нет. У тебя все написано на лице. Это как же хорошо надо изучить человека, чтобы понимать, что творится в его голове. Получается, Дейм знает меня чуть ли не лучше, чем я сама. Мне вдруг вспомнилось, как в столовой академии он безошибочно выбрал блюда, которые мне понравились. Впрочем, он же знал меня с раннего детства. И получается, только он может ответить на все-все вопросы о моей семье и родителях. «Постой», — вдруг сообразила я, «у тебя же один из родителей демон? Ведь ты полукровка». «Да, у меня есть родной отец». Уж он-то наверняка жив и здоров, живет в каком-нибудь мире демонов. Мама упоминала, что в молодости была очень ветреной и любила рискованные приключения. Однажды ее занесло в мир демонов, и у нее там закрутился бурный роман. А потом появился я. Демону, от которого я родился, на меня плевать, поэтому и мне плевать на него. Приемного отца я считаю родным и единственным. Он оценил мое обалдевшее лицо и усмехнулся. Но ухмылка все равно была какая-то напряженная. Продолжим разговор позже, неожиданно сказал он. Нет, нет, у меня к тебе столько вопросов. Вот, например, позже! Сначала встань с постели и оденься. Он обжег меня взглядом. А я на кухне подожду. Да что на него нашло? Не в трусах же сижу, а в футболке и мягких спортивных штанах, которые надела перед тем, как собралась посетить его сон. «Я одета?» — отмахнулась я. «А в порядок себя и через десять минут можно привести, когда ты ответишь на самые важные вопросы. Или тебя так раздражают мои взлохмаченные после сна волосы и помятое лицо, что нет никаких сил терпеть?» Сам явился в мою спальню посреди ночи без предупреждения, А теперь вдруг оскорбился, что тебя не встретили в подобающем виде?» Он резко выдохнул и жестко, откровенно пояснил, разом развеяв все заблуждения. «Когда ты сидишь прямо передо мной в постели, такая заспанная, встрепанная и беззащитная, взбившаяся в футболке, которая обнажает часть живота, я с трудом сдерживаю желание продолжить то, что мы начали на той крыше в моем сне». Меня бросило в жар. Нет, буквально обожгло изнутри. Так вот, почему он напряжен? О боже.